вот так Ты запомни. Да. Вот положенница. А все тонко. Ему рассказал, а теперь остальным растрезвонит. И пойдет обо мне слава. А там еще и привлекут. Эт. Уходить надо отсюда. Бежать. Мне врал. Вот я и говорю. Да как же ты как же ты согласилась в таком деле помогать Томка? Люся, ведь ему не для славы или денег, а только чтобы ты. Он клятву давал. Да клятву, клятву, Томка. Ну, у тебя своя голова есть? Ты подумала, нужен он мне такой. Ну, а может, он от любви совсем обезумел? Я пожалела его, О -о -о. Люся. О, пожалела. Жалостливая какая. Да где любовь, там все должно быть чисто. Чисто, ты понимаешь, абсолютно. Ну, как вот небо, как снег. Да, впрочем, что я тебе-то говорю, сама не лучше. Вот дура-то. Вот дура смешная. Оказывается, я в людях-то совсем ничего не понимаю. Люсь, не надо. Да. надо, надо, надо. Ну, разве не дура, а? Ну, разве не дура? Думала, думала что рядом со мной люди простые, обыкновенные. А он-то герой особенный. Ну, вот как в кино. Высокой, кудрявый Курточка с молниями. Жан-Маре. А речи-то какие, Я туда, где труднее. Романтика будни. Тыдно, Томка. Объясняться с ним будешь? С ним объясняться? Я? А как же? Вот так. Я видеть его не хочу. Поняла? Видеть не хочу. Пойди передай ему. А теперь уходи. Люсь, как, как же? А? Уходи. уходи. Уходите все. Уходите все. Гена, куда ты, с чемоданчиком собрался? Привет. Привет. В Надеждевск. А, -а, -а. а что, айда вместе. Город большой, стадион, бассейн строит, дворец культуры, кукольный театр. Да, да, и кукольный? Точно. А профессия наша такая, шоферы. Везде работенку сыщем, всем нужны. Ну да, а что это ты так неожиданно? Да, историк тут одна вышла. Не ладится у меня с бригадой. Протягиваю вчера Мишке Казанцеву руку, здорово, мол, дружа, нос воротит. Да, и с бригадиром. Что, тоже нос воротит? Ну, ладно, едем. Большой город. Да, большой город. Заманчиво. Кафе, магазины. Да, только, Геночка, я ведь прибыл сюда по собственному желанию, по комсомольской путёвке. Никто за ворот-то не тянул. Эх, Васёк, это романтика. Гена, я ведь думал, ты человек. Спортсмен, лихой шофёр и всё такое. А ты, оказывается, просто... Ну что, просто. Договаривай. Да неохота. говорит ты что-нибудь про меня слыхал? Прощай. Желаю тебе хоть в Надеждинске, хоть где. Осуждаешь? А ты сам-то себя не осуждаешь? Конечно, еще бы. Такой болтливой дуре, как Томка, доверился. Как же мне Нет. себя не осуждать? А совесть у тебя есть? Эх, Васек, это долгий разговор. про совесть. Как же ты с такими мыслями жить-то думаешь? Ведь и в Надеждинске тебя, пожалуй, тоже быстро раскусят. Вот об этом ты хорошенько подумай. Ладно, подумаю. Подумаю.